Рок изобилия. Рок изобилия традиционно считается символом неисчерпаемых даров и богатств, ниссылаемых человеку. Он был атрибутом богини Флоры, на некоторых изображениях высыпавшей из него цветы, атрибутом богини земледелия Цереры и богини удачи Фортуны. Его можно часто увидеть в руках древнегреческого бога богатства Плутоса. Эйрена с Плутосом. Мраморная римская копия с греческого бронзового оригинала. Около 370 года до нашей эры. Согласно античному мифу, Рок принадлежал козе Амальфеи, вскормившей своим молоком младенца Зевса, спрятанного в пещере. По другой версии, Геракл, сражавшийся с бокообразным речным богом Ахиллоем и свернувший ему один рог, великодушно возвратил побежденному свою добычу и за это был удостоен ответного дара — рога изобилия. Подобный рог в самых различных изображениях символизировал богатство, процветание и плодородие. Стоит отметить, что жертвенные кубки из рогов животных, связанные с идеей плодородия, появляются уже в первобытном искусстве. Рельеф Венера Лассельская, около 23 тысяч лет до нашей эры В аллегориях четырех стихий рок изобилия мог символизировать землю и ее дары. В аллегориях четырех времен года — осень.